Вы полагаете, что темные вредители уверены, что именно они творят добро. Но я не согласна с этим утверждением. Все сознательные вредители в глубине своего сознания отлично понимают корыстную причину своих поступков. Даже так называемые несознательные вредители всегда почему-то стараются действовать не в ущерб себе и, главное, не в ущерб своему карману. Степень сознательности бесконечна. И мы еще можем видеть немало звериных сознаний. Истина нет большего бедствия, нежели невежества. Но канон Господом твоим в жизни должен быть применяем почти на каждом шагу. При каждом собеседовании, когда нет объединения сознаний, наша первая обязанность — не разъярять собеседника, противоречим и порицанием его убеждений, но, начав с лучших возможностей его, исходя от уровня его сознания, постепенно и терпеливо мы должны расширять его границ. Так говоря, с мусульманином вы не начнете с восхваления владыки Будды или же с унижения Магомета, но обменяйтесь с ним» всем тем прекрасным, что имеется в его религии. И при случае глубже и шире поясните значение некоторых речей Магомета, которые входят в сокровищницу мировой мудрости. Так и во всех прочих жизненных явлениях. Не будете же вы говорить ярому шовинисту против его страны, но найдете все лучшие выражения и качества его народа и укажете ему новые пути развития его особых качеств. Выказанная вами широта понятия народных выражений сгладит представление шовинизма, и неожиданно для себя ограниченное сознание начнет звучать на ноту вмещения. Так вовремя нужно учиться вести беседы без вражды, но дружелюбно оценивая своего собеседника. Именно вести их с терпением –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 Разложить по окошкам сухие веточки своего знания, но истинно знающий не боится отрезать, ломоть своего знания там, где оно может подавить и принизить собеседника. Таким образом, и канон «Господом твоим» есть проявление самопожертвования, без которого ничто не может быть достигнуто, большое заблуждение, приравнять его к непротивлению злу. Если хотите, примите этот канон как проявление милосердия. Итак, канон Господом Твоим вполне совместим именно с противлением злу. Можно пресекать зло разными способами, и чувство знания должно подсказать пределы возможности применения данного канона.